Глава двадцать третья Так просидела я не больше полутора часов, но корзинка с тряпками уже начала показывать дно. От монотонной работы уже давно сводила пальцы, но я продолжала крутить рулетики, чтобы, если что, можно было без зазрения совести сорваться с места и проследить за целительницей. Её я вычислила уже давно, просто потому что остальные пять успели хоть пару раз, но пройти туда-сюда. Кто-то в столовую бегал, даже меня проверить подходил, а вот шестая нет, сидела в лекарне, как привязанная. Но ведь надо удостовериться, вдруг мне это всё вообще показалось, или это была какая-то кратковременная вспышка. Например, ей на ногу наступили, она перебесилась и пошла дальше работать. Так что ждём шестую, убеждаемся в её чёрных мыслишках, точнее эмоциях, и тогда уже действуем по обстановке. И вот, наконец, она вышла. Я припустила щиты, убеждаясь, что это было невременное явление. Но нет, меня прямо ошибануло отрицательными эмоциями, в которых сейчас превалировали раздражение и досада. Злость немного поутихла, точнее, затаилась. Не знаю, как объяснить. Я её чувствовала, но где-то в глубине, а не на поверхности. Женщина остановилась на крыльце, посмотрела по сторонам. Я же в этот момент аккуратно выглянула из-за угла. Меня она не видела, так что еще, покрутив головой, она двинулась в сторону главной аллеи. Вроде ничего подозрительного. Я убедилась, что это она, но сейчас предстояло решить, что мне самой делать дальше. Пойти за ней? но ну, так навыки слежки у меня посредственны. Да и приметить меня нетрудно, особенно на пустынных сейчас аллеях. Но и отпускать ее тоже не хотелось. Причувствие не иначе. Так что я поставила одну пустую и одну полную корзинку на скамейку. Заберут сами, когда хватится. А я свою работу сделала, и сейчас под прикрытием здания лекарни двинулась к лесу. Целительница шла по главной дороге. Я же хотела её обойти по узенькой почти тропинке, которая шла практически параллельно. Правда, где-то на середине пути она резко уходила влево, к оврагу, так что дальше придётся, видимо, красться по полуголым кустам. Она меня, кажется, не замечала. По крайней мере, мне удалось очень удачно перебежать от корпуса к лесочку, а там углубиться в заросли. Впрочем, я внимательно следила за белой макушкой, которая от меня бодро удалялась. Сама я повязала на голову шейный платок, чтобы не выделяться шевелюрой среди кустов. Чёрные штаны и тёмно-коричневая куртка такого же цвета косынка. И я почти сливаюсь с антуражем Причём, если меня даже кто-то встретит, Мой вид не покажется подозрительным, потому что сейчас как раз зарядил мелкий неприятный дождик. Прикрыть голову сам Бог велел. А то, что я крадусь на полусогнутых, ну, будем надеяться, что я все же никого не встречу, потому что это будет сложно объяснить. А все сейчас подозрительные до ужаса. Сдадут еще куда надо. Я бодро семенилась за целительницей, пока мы не дошли до середины пути, где моя тропинка круто разворачивалась к обрыву. Дальше придётся идти по мягкой подложке из опавшей листвы. А она мало того, что шелестит, так ещё и достаточно влажная. Кое-где и вовсе стоит вода. Однако свернула не я, а она. Я чуть не пропустила этот момент, и, соответственно, чуть не попалась. Пришлось срочно отступать и пятиться, а потом и вовсе скрываться за мокрыми кустами, приседая на корточки когда она проходила мимо, выбираясь на мою тропу и направляясь в сторону оврага. И куда она намылилась, интересно? Там сейчас вроде бы ничего и никого нет? Разве не так? Тут даже не знаешь радоваться, что решила проследить, или ругать себя, что никому ничего не сказала. С другой стороны, Мали хотя бы имеет представление, где я. Ну, то есть, где я должна быть. М да. Я вынуждена была отпустить женщину от себя подальше, чтобы она меня не увидела. Сама же я старалась её всё же из поля зрения не выпускать кралась по кустам, пытаясь не шуметь. Да, ноги уже полностью промокли, и не только ноги. Но что было делать? Так мы дошли до окружной дороги, по которой я обычно бегала. Только дальше целительница пошла не к общежитиям, а наоборот, повернула налево и двинулась к заброшенному участку. Это было даже дальше того места, где я нашла лесу. Насколько я знала, там ничего примечательного не было. Никаких построек, только рухнувшая часть забора, и заросшая дорога от посёлка. Всё. Вот только тут надо быть очень аккуратной, потому что дорога прямая, и двигаться по ней я не могу. Мало ли кто идёт следом. Понятно ведь, что женщина собирается с кем-то встретиться. Иначе чего ради бегать по зарослям в дождь? Не ради же бодрящей прогулки. Так что мне пришлось намеренно углубиться в парк и прятаться за стволами деревьев, чтобы меня было не видно не только со стороны, куда ушла моя подозреваемая но и с другой стороны дороги. Я чуть не пропустила момент, когда женщина остановилась. Она оглянулась, внимательно осматривая окрестности, а я постаралась слиться с местностью. Ещё не хватало, чтобы она меня случайно заметила. Так мы провели какое-то время, и я уже начинала серьёзно замерзать, потому что моя визави шла по дороге, а я-то вся мокрая, к тому же сижу за кустами не очень удобно. Пока целительница осматривала дорогу, отвернувшись от меня, и, нетерпеливо притоптывая ногой, я смогла подобраться к ней поближе, на расстоянии метров десять. Подходить еще было уже просто опасно. Но и так пришлось чуть ли не залечь за кустом. Ну хорошо, пусть не залечь, но очень низко пригнуться. Она явно кого-то ждала. И я буду не я, если не подсмотрю и не подслушаю. Прошло не менее получаса, когда со стороны упавшего забора появился мужчина. Я аккуратно выглянула, и мне показалось, что я его уже где-то видела. Они поздоровались с женщиной, но беседа у них не клеилась. И, как я поняла, они ждут еще кого-то, и этот кто-то заметно опаздывает. Я же в это время пыталась вспомнить, где видела этого кадра. В академии? Вроде нет. На улице? Такое вряд ли вспомнишь, если только он тебе что-то не сделал. Не напал, например. Но среди нападавших на меня молодчиков его не было точно. Этот рен а те были с К тому же он намного старше. Где же, где же? А где я ещё бывала? Лавки, кафешки, здание ордена — всё не то. Город, в котором я появилась — город, но ну точно. Пришлось даже задержать дыхание, чтобы не выдать себя, потому что я чуть не заорала. Этот человек ехал с нами через рощу. Не в нашем с Аликом экипаже, а первым классом. Там была пара ренов, как мне показалось тогда, мелких лавочников. Вот этот один из них. Хотя сейчас он выглядит иначе, представительный Тем не менее, это точно он. Совпадение? То, что там оказалась я, скорее всего, совпадение. А вот насчёт Зейра и того, что тогда отключились артефакты и на нас напали монстры, я уже не так уверена. Более того, по второму пункту точно это была не случайность. Ну а что, если здесь можно организовать прорыв? то проще это сделать во много раз проще. В чём смысл? А кто вообще понимает, чего они хотят добиться всем этим безобразием? Третьего участника беседы мы дождались только через четверть часа. И была это одна из сотрудниц академии. Нет, в лицо я её не знала, но на ней была соответствующая форма. Иногда обычные рядовые работники такое носили. Это же женщина, судя по грязи и разводам на комбинезоне, Занималась то ли строительными, то ли земляными работами. Рена, и скорее всего, какой-то маг. Среди рабочего персонала в академии большинство было сафиями, но были и вот такие, как она, то есть рены и маги. Они делали то, что нельзя или долго было делать с помощью лопаты или другого подручного инструмента. И таких было не слишком много. Грязь же на одежде объясняется просто. Сейчас она, скорее всего, работает где-то на расчистке, и ремонте помещений. Я проверила их эмоции, но оба подошедших не особенно ими фонтанировали. Да, сквозило некоторое разочарование, но не такое сильное, как у целительницы. «Зачем ты нас собрала, Эльма?» — спросила женщина в комбинезоне недовольна. «Я не могу отлучаться надолго. Я хотела обсудить дальнейший план. Этот провалился, если вы не заметили», — едко ответила целительница. «Я бы не сказал, что он провалился». Пожал плечами мужчина. Да, мы рассчитывали на большее, но и так всё неплохо. По крайней мере, стратегически ничего не изменилось. Придётся всё делать ещё раз. Не согласилась та. Если бы сработали все артефакты. Она покосилась на строительницу недовольно, но та ничего ей не ответила. Кажется, я начинаю подозревать, чей таник я обнаружила. Рискованно. Мы пока сделали всё, что могли. Решать будет голова и я донесу до его сведения». но ну, так донеси», — перебила ее работница. «Чего нас-то позвала?» «А вы?» глава сам решит, что дальше делать», — отозвался мужчина. «Я согласен, сейчас высовываться не стоит. Да и встречаться не стоило. Если нас кто-то увидит вместе...» «Ну, я увидела. И что вы мне сделаете?» Про себя хмыкнула я. Хотя веселого, конечно, здесь мало. Они ведь и прибить могут, если заметят а мне даже защищаться особо нечем. Три взрослых мага против моего десантного ножа — это даже не смешно. «Да не в этом дело», — поморщилась целительница. «Из-за того, что не сработали все артефакты, голова нас накажет. У него же план, а в последнее время и так было слишком много осечек, пусть мелких, но все же. Надо придумать, что ему сказать. Чтобы мы все сказали одно и то же, единую версию». «Одно и то же, Зуля!» Я даже отсюда почувствовала, как растет недовольство целительницы, когда она смотрит на служащую. Но оставалась совершенно спокойной и безучастна. «Я со своей стороны сделала все, что от меня требовалось», — она пожала плечами. «Если что-то пошло не так, так это не моя вина и не моя проблема. Нашли один из артефактов, из тех, что прятала ты лично, так что это твоя проблема» надавила голосом Эльма. «Так и скажешь голове?» нагло хмыкнула та. «Довольно!» остановил их мужчина. «Эльма права. Надо решить, что говорить и что делать, раз уж мы тут собрались. Хотя лучше было бы этого не делать». Он кинул недовольный взгляд на целительницу, но та его проигнорировала, по крайней мере, внешне. Так-то ее эмоции скакнули еще на пару градусов вверх. Как бы она ни прибила тут никого от раздражения. Следующие 10 минут я слушала препирательство на тему, как и что врать их главному. Это было не очень интересно и информативно. Жаль только, что ни одна из женщин не назвала здесь присутствующего мужчину и тем более голову этого по имени. Как их-то зовут, я услышала. И так их будет найти проще простого, а вот остальных... Впрочем, надеемся, что Алик вспомнит, о ком я говорю, и сможет его отыскать. Мне тут все равно ничего не светит. А потом они разошлись, договорившись, что скажут своим этому голове. Точнее, ушла служащая, а мужчина и целительница направились к заваленному забору. Я же осталась сидеть за кустом, раздумывать на тему, попробовать уйти сейчас или дождаться, когда женщина проводит своего друга и вернется, и отползти только после этого. А то, как бы она меня все же не заметила. Мою операцию по подходу с места встречи преступников можно считать почти успешной. Из этой троицы меня никто не заметил. Обрачило все только то, что я не успела дойти до главной аллеи, когда меня встретил Нейт. Вот уж кого я не ожидала увидеть. С момента нападения он как-то не попадался на глаза, будто испарился. «О, привет!» Он мне радостно улыбнулся, как друг, которого давно не видел. «И тебе привет!» Я ответила улыбкой одновременно из-за щитов, пытаясь его прощупать. «Ну а что? Он у меня давно подозрения вызывает так чего бы своими новыми возможностями не воспользоваться? Но в эмоциях у него царил полный штиль. Мне сначала даже показалось, что их нет вообще. Но потом я поняла, что они просто неяркие, смазанные. Ни о чём, что вызывало бы в нём бурные чувства, он сейчас просто не думает. Надо его в другой обстановке ловить, чтобы наверняка. «Хотела тебе спасибо сказать», — после паузы выдала я. «Если бы ты меня тогда не сбил с ног, тварь меня бы съела». «Не бери в голову», — отмахнулся он. «Ты сейчас куда?» «Хочу пойти поесть, но сначала переодеться». «А правда, ты чего вся мокрая?» «Да я из лекарни шла, а там помогала, и мне показалось, что я слышу, как кто-то зовёт на помощь». Я указала рукой в противоположном от оврага направлении. Успела поблуждать по кустам и влезть в лужу до того, как поняла, что мне это просто показалось. «Сам понимаешь, нервы на пределе сейчас. Ещё и не то покажется». показалось он нахмурился. «Ты уверена? Иногда, твари, сейчас же день, а спрятаться от солнца тут особо некуда», — прервала его я, про себя поморщившись. «Вот что бывает, когда на ходу придумываешь отмазку. Как бы он ни позвал сюда народ несуществующую тварь ловить. Но, с другой стороны, что тут еще можно придумать? На дорожках луж нет, упасть я не могла. Я мокрая, а не грязная, да еще и на одежде кое-где опавшие листья прилипли». А я даже сразу не заметила. И всё же, стоит кому-то сказать. «Слушай, я тут всё облазила за последние полчаса. Если тут была бы тварь, она бы меня съела. Думаю, просто на нервной почве скрип деревьев и шелест веток приняла за голос. Ну, так-то ты права», — с сомнением пробормотал парень. «Если бы тут был монстр, ты бы уже была мертва». На это я лишь закатила глаза, но отвечать не стала. «А ты что здесь делаешь?» «В лекарню шёл?» «У меня друга сильно ранили. Говорят, он там лежит». «Он до сих пор без сознания?» — нахмурилась я. «Видимо, даже целители не всесильны. Его отец спросил выяснить, возможно ли его перевести. Тут оставлять он его не хочет, ни под каким предлогом. Возможно, это к лучшему. На целителей сейчас слишком большая нагрузка, а родственники смогут обеспечить ему должный уход и лечение, уверена». «Здесь ты права», — устало улыбнулся Нейт. Но есть у меня подозрение, что он больше не вернется. В смысле? Думаешь, его не смогут выходить? Нет, думаю, его отец будет против, чтобы он здесь теперь учился. И не только его отец. Уже несколько моих знакомых уехали. Куда? Удивилась я. Большинство в Ахор. Но кому-то и в Южной досталось место. Они переводятся? Да, здесь стало небезопасно. Но напасть могли на любую академию. Последнее время с этим местом связано слишком много скандалов, — покачал головой парень. Это вам, контрактникам, деваться некуда. Почему это? Можно перевестись. Лиса вот моя соседка бывшая взяла и перевелась в Ахор. Скоро там не будет мест, а при их отсутствии в первую очередь будут принимать знатных и богатых. Закончила я за него. Ты сам-то что по этому поводу думаешь? По поводу перевода? — прирыхмыкнул. «От Южной я бы не отказался, а вот насчёт Ахора — это вряд ли. Уж лучше попытать счастье здесь, вдруг не съедят». «Не смешно. А почему ты подгорную не рассматриваешь? Даже не упомянул ни разу. А кто туда захочет ехать? Ну ты чего?» «Говорят, сильная академия. Там ужасные условия. У нас тоже не ахти. На это осталось только вздохнуть. А ещё пришла в голову мысль, что Алик-то был, похоже, прав». Это нападение, если не послужит причиной закрытия Академии, то явно подстегнет отток студентов из столицы, а там можно будет и соответствующее решение принять. Нет, вряд ли в этом основная цель, как-то мелко. Да и причем тогда похищение даров богов с последующими убийствами девушек? Но, возможно, это промежуточная цель или побочный эффект от реализации какого-то другого, более масштабного плана. С Нейтом мы все же распрощались. Он пошел навещать друга, а я поплелась в комнату переодеваться. Потом, правда, отправилась не в столовую, а к Зееру. Что он у себя, мне сказал встреченный по дороге декан Гош, который куда-то спешил, на ходу перебирая бумаги с какими-то схемами. Наверное, что-то связанное с артефактами, а может и со строительством, ничего в этом не понимаю. В любом случае, каждому встречному поперечному рассказывать о подслушанном разговоре я не собиралась. Декан, конечно, в курсе наших дел, хотя бы частично, но я все же его знаю мало, чтобы хоть немного доверять. «Ты не слишком ли легко одета?» — недовольно спросил Алик, открывая дверь еще до того, как я успела постучать. «Ждал он меня, что ли?» Пришлось переодеться после того, как я больше часа по мокрым кустам шарахалась. «Что это ты там делала?» «Сейчас расскажу». Проходя в дом, я поежилась, передернула плечами. Внутри было тепло, точнее, теплее, чем в общежитии на улице и от перепада температуры закололи все открытые участки тела. «Ледяные!» — прокомментировал Алик, когда взял мои покрасневшие от холода руки в свои ладони. «Так, проходи, садись. Сейчас тебя горячим чаем напою. Может, я сварю каши? у меня есть еда в кое то веки. Из столовой принёс». Мужчина удалился на кухню, а через пять минут вернулся с подносом похлёбки, горой булочек и дымящимися чашками с чаем. «Я не могу съесть твою похлёбку», — покачала головой я, потянувшись к булке. «Я на двоих брал». «Как на двоих? Это на кого?» — подозрительно посмотрела я на Зейра. «На тебя и меня». «Предположил, что ты придёшь голодная, думал, правда, попозже. Но зато подогревать не пришлось». «Попозже? И зачем мне было приходить?» «А занятия?» «А, ну да, забыла». «И что, дар себя не проявлял?» «Проявлял, да ещё как». Теперь он работает беспрерывно. Судя по тому, что ты ещё не без сознания в лазарете, ты держишь щит?» — нахмурившись, спросил Алик. «Да, держу. Уже на протяжении нескольких часов. Постоянно обновляешь. А он и не слетает. Мне вообще как-то легко он даётся. Не знаю, правда, что ночью будет. Если дар работает постоянно, то тебе лучше остаться здесь пока. Я тоже сначала так думала. Но я попробую этой ночью научиться его держать во сне». Не получится, воспользуясь твоим предложением. Но мне кажется, что возможность поспать — это отличная мотивация для быстрого обучения держать щит в любой ситуации. Возможно, ты и права. «Дай-ка...» — Алик сделал несколько пасов руками перед моим лицом, задумался на несколько секунд. «Вообще твой щит выглядит неплохо, и не скажешь, что вчера ты не умела его ставить. Я еще научилась через него прощупывать окружающих, полностью не убирая. «Сама научилась», — похвасталась я. «Да? А как ты это делаешь?» «Тут я рассказала про жгуты дара. Ну, по крайней мере, я себе это именно так представляю. И что с помощью них я могу улавливать эмоции окружающих, а не пускать дар фоном». «Поразительно», — восхитился Алик. «Но знаешь, это очень нетипично. Могут быть проблемы?» «Не знаю. Перед тем, как продолжить занятие, надо кое-что проверить». «Проверяй». — разрешила я. — Не все так просто. Для проверки мне нужен артефакт. Мне вот сейчас очень не нравится твое выражение лица. Понимаешь, маги с естественным врожденным даром осваивают его с трудом. Не просто так выдают защитный артефакт на два месяца. Это среднее время для обучения простейшему щиту и еще паре защитных техник. И он сам, дар этот, как бы это сказать, слабый, обрезанный, даже на фоне личного уровня магии. По идее, ты при твоих силах должна была бы осваивать защиту пару месяцев. Про то, чтобы направленно использовать лучи, и речи не идет. Это не по твоему уровню. А помнишь, у тебя были сомнения относительно уровня моей магии? Может, дело в этом? Возможно. Но все же уж слишком быстро ты освоилась. Не бывает так. И что же это значит? У тебя есть мысли, я вижу. Единственное объяснение, что это божественный дар после посвящения. Алик внимательно посмотрел на меня. «Так, стоп!» Я подняла вверх руки. Но я не проходила посвящение ни одному из богов. Более того, в последний раз в храме я была вместе с тобой, в храме Ельбы. Вот это и странно. Хотя посвящение можно принять и не в храме. Нужно просто этого очень захотеть. Не помню, чтобы я такое хотела. Да и не было у меня никакого дара, когда меня проверяли те молодчики, что на меня напали в городе. «Иначе я бы сейчас была мертва». «Так и импатом ты тогда не была?» «Ладно, пока оставим этот вопрос. Это всего лишь мои домыслы, без специального артефакта непроверяемые». «У декана гоша он есть?» — нахмурилась я. «Не знаю, может и не быть. Если только где-то в закромах завалялся. Вообще, это редкий артефакт и не совсем законный». «Может, у вас в Ордене?» «Там есть, конечно, но в главном храме, а не в столице. впрочем «Что? Есть и еще один вариант. Прийти в храм и проверить, есть ли у тебя какое-то посвящение или нет. Сам дар Бога так выявить нельзя, а вот факт посвящения можно. И лучше это сделать в храме Ани, безопаснее». «Вот это точно», — кивнула я, раздумывая над словами Алика. «Когда и где я могла пройти посвящение и получить полновесный божественный дар эмпатии? Впрочем, есть у меня на этот счет идеи?» Хотя она немного бредовая.